Глава 46 Столичная жизнь «Леди и Женя, посыльный принес цветы и какой-то мешочек». В комнату сразу после стука вошла служанка, которую лорд Цесир выдал для помощи дочери. Мать Мильки работала при королевском доме Мот, а потому девушка с ранних лет знала, как следует одевать, застегивать или завязывать тот или иной наряд. Таких простые люди не только не носили, но даже в глаза не видели. Маги и женщины из их окружения пешком не передвигались, И все великолепие, привозимых из других миров тканей и драгоценностей, сделанных умелыми магами рода ювелиров, скрывали кареты, которые тоже не были созданы силой местной инженерной мысли. Магия, а также возможность путешествовать по мирам и заимствовать те или иные новшества, не способствовали рождению агридских кулибинах. Этот факт Юля почувствовала почти сразу, как только оказалась в стенах замка. Столичная мода являлась миксом эпох и миров. Здесь ходить в брюках женщинам не возбранялось, но были те штаны весьма своеобразны. Тонкая кожа, выстроченная так, чтобы обтянуть выпуклые женские формы, украшалась притороченным к поясу шлейфом из легкой, порой прозрачной ткани, который волочился за модницей метра на три. Формами фигуры придворных дам назвать можно было с большой натяжкой. Это в горах на южной границе женщины отличались румяным лицом и дородными телесами. Скорее всего свою роль в формировании выпуклости и вкусов местного населения тамошние мужчины явно тяготели к излишествам в фигурах. Играли чистый воздух и вода, неспешная деревенская жизнь, а также нехитрые увеселения и охота, которая к столу всегда подкидывала то горного козла, то степного кабанчика. При дворе же, как успела порассказать Милька, леди были так тощи, что выпирающие лопатки можно было принять за зачатки крыльев. После ухода портнихи, матери Мильки, Восхитившейся благородной бледностью и тонкой костью дочери лорда Цесира, Юля придирчиво осмотрела себя в зеркале и сделала правильные выводы. Эйжения обладала впалой грудью и плоской попой. Нынешняя владелица перечисленных частей тела, привыкшая к своим, пусть и не таким, как у деревенских девушек, округлостям, мириться с существующим положением не захотела, а потому слегка подправила недостатки. Злоупотреблять не стала. Всего-то по 5 сантиметров здесь и там. Пришедшая через неделю портниха озадаченно кусала губы. Пошитый наряд трещал по швам. «Этак ты ее и вовсе раскормишь», – упрекала она за дверью дочь. «Через неделю бал, а краить придется заново». «Сама не понимаю, откуда у госпожи наросло», – пыталась оправдаться Милька. «На хлеб и воду ее, что ли, посадить?» «Не надо меня на хлеб и воду!» Юля распахнула дверь, и обе женщины застыли широко раскрытыми глазами, как сурки на дороге, ослепленные светом фар. Мы поступим иначе. Знаете, что такое платье-халат? В итоге юлька стала обладательницей шикарного наряда, запахивающегося сзади и оставляющего спину открытой. В таком и грудь не была обременена сложным и неудобным сооружением с кучей пластин и застежек, и двойной длинный шлейф при крепкой попе делал фигуру изящной. Завязывающаяся на шее ткань до талии струилась черным золотом, а на поясе перехватывалась широкой лентой. Драгоценности, перешедшие Юле от бабушки и Ежини, подходили к платью как нельзя лучше. Мужчины, отец и сын Цисиры, пришедшие оценить работу портнихи, замерли теми же сурками. Когда шок отпустил, Горон широко осклабился, а Гердих наоборот нахмурился. "Это вызов", сказал он. "Кому? Всем женщинам. Они будут себя чувствовать одетыми в доспехи. А мне нравится". Помощь пришла, откуда не ждали. горон обошел Юльку по кругу. «Увидев такую красоту, наши наконец-то перестанут изводить себя голодом и утягивать тела, лишь бы талия была уже. Есть на что посмотреть, есть что пощ...» Под взглядом отца сын скривился и закончил защитную речь несколько иначе. «Есть о чем пошушукаться». Юля уже знала о существовании невесты горона которую должна была впервые увидеть на королевском балу, посвященном наступлению зимы. Особый трепет вызывала предполагаемая встреча с мачехой, женой лорда Цессира, которая большую часть года проводила в замке у Пенного моря. «Матушка вот уже лет двадцать как поправляет здоровье», – уточнил ее сын, но заметив испуганный взгляд сводной сестры, тут же добавил, что и на этом балу родительница навряд ли появится. «Разве что на мою свадьбу выберется, но и это не точно. У нее с лордом Цессиром абсолютная несовместимость. Даже амулет обожания не помогает». И что в этот раз прислал лорд Ханнер? Гордый поворот головы и надменный взгляд Юлии могли бы ввести в заблуждение кого угодно, но только не Мильку. Пусть госпожа изображала, что ей безразличны подарки лорда. Служанка не раз видела, как она, думая, что за ней никто не наблюдает, улыбаясь, строгала лепестки экзотических цветов, привезенных из других миров. И закрыв глаза, слушала музыкальную шкатулку, называемую весьма странно – плеер. От этой штуковины шли тонкие веревочки, которые дочь лорда Цессира втыкала себе в уши и тихо подпевала. «Миллион, миллион, миллион алых роз, или желтые тюльпаны, весники разлуки». А ведь сначала смеялась, спрашивая саму себя, «И где он такое старье откопал?» Лорд прислал какие-то бочоночки. Милька высыпала их из мешочка на кровать, где еще придавалась утреннему томлению заноза сердца лорда Ханнера, или просто заноза. Слуги быстро окрестили Деву, заставляющую легендарного командира пограничников тратить баснословные деньги в лавке, торгующей диковинами с земли. «А, батарейки!» Она шустро собрала их и, открыв тонкую крышку серебристой шкатулки, заменила старые. «А эти куда?» Милька собрала высыпавшиеся бочонки в ладонь. «Выбрось, они кончились!» Служанка за дверью потрясла одну батарейку у уха. Каким был бочонок, таким и остался. Тяжеленький. Странные эти господа. Им лишь бы все выбрасывать. В шкафчике у Мильки уже лежала через чур крикливая птичка, сделанная из непонятного материала, гладкого и очень яркого. Стоило нажать на хохолок, как та начинала прыгать и петь тонким женским голосом на непонятном языке. «Соловей поет на китайском», пояснила тогда ей Женя. Но был день, когда Заноза впервые обрадовалась подарку. В маленькой плоской коробочке, на прозрачном квадратике которой, бегал нарисованный волк и собирал яйца в корзину. Нужно было нажимать на цветные шишечки, что выстроились по бокам картинки пальцами. Развлечение заканчивалось режущим уши звуком. По представлению Мильки, так у Валааха звучат трубы, когда он открывает подземелье для черных душ именно после этого странного подарка ии женя начала принимать знаки внимания от лорда ханнера до него цветы и дивные безделушки немедленно отправлялись назад милльки однажды довелось встретиться с щедрым на подарки лордом молочник приходящий каждое утро шепнул ей чтобы она незаметно для леди и вышла за ворота в ладонь легла монета такого достоинства которую за всю свою шесттилетнюю жизнь служанка ни разу не видела лорд поразил мильку Даже можно сказать напугал. Суровые черты лица, внимательный взгляд с прищуром и короткие волосы. Только младенцы да дряхлые старики в силу своего возраста не следуют принятой в агриде моде. Остальные за дверь не выйдут, если у них не отрастут лохмы ниже плеч. А тут... И ведь совсем не стеснялся, не накидывал на голову капюшон, словно ему было все равно. Добропорядочные люди... По примеру, пресветлого шаагиля никогда не обрежут свои волосы так коротко. Головой за леди Эйжению отвечаешь. Лорд не стал растекаться в любезностях, коими одаривают чужих слуг, если от них требуется помощь. Следуй по пятам. Если заметишь какую-нибудь странность, а тем более угрозу, хватай хозяйку за руку и немедленно нажимай вот на этот завиток. Где бы я ни был, хоть под землей, тут же приду на помощь. Служанка поверила. Выберется из-под земли, как проклятый Валаах. Да что говорить, черный бог, после того, как его выгнали из чертогов, так должно быть и выглядит. В подземном пекле даже он не сохранил бы свои кудри. Милька помнила, как однажды она слишком низко склонилась над очагом, и огонь лизнул кончик ее косы. Вонь стояла такая, словно спалили целую подушку из куриного пера. В отличие от Валааха, Милорд пах приятно и одет был изысканно. В этом она, дочь портнихи, понимала. Эх, если бы не короткие волосы, да шрамы на руках. Ты меня поняла? В ладонь служанки легла цепочка с маленьким амулетом, в центре которого мерцал серый камешек. Будет опасно, хватаешь леди Эйжению за руку, а другой жмешь на камень. Носи на шее, не снимай. Милька зачарованно кивала. Она следила за губами лорда и не могла отвести от них взгляд. Если Валаах такой же красавчик, то и в пекло идти не страшно. И тут же мысли служанки метнулись к витражу в храме, на котором была изображена пресветлая пара и их вечный враг. Теперь, любуюсь человеческим воплощением Валааха, Милька сильно сомневалась, что будь она афарикой, отдала бы яблоко эльфоподобному Шаагилю. Она как пить дать не устояла бы и выбрала его брата, при виде мужественной красоты которого аж пальцы на ногах поджимаются. «Ох, прости меня, пресветлая афорика!» Лорд Ханнер мерил шагами комнату. Изегер велел вынести из нее весь помпезный хлам, но все равно задыхался, словно тигр в неволе. Ему бы сейчас быть в крепости, следить за урийцами, которые после драки с Ротаром как-то подозрительно затихли, а он торчит в столице. Но в Агардаре ему находиться важнее. Здесь Джулия, над которой нависла угроза. Он чувствовал опасность. Даже воздух, который в городе всегда загрязнен ошметками магии, казался более густым и болезненно искрящимся. Будто в серой мгле скопилось неимоверное напряжение, способное взорвать кажущуюся тишину в любой момент. Изегер потер грудь. Повязки уже сняли, но шрамы от степной травы и поломанные ребра еще болели. «Если бы не урдук, мог и не подняться с постели», произнес свой последний визит королевский лекарь нюхая бутылку с настойкой, преподнесенную ему в подарок. Цирюльник Вильен привез с собой все запасы, что хранились в крепости. Если бы не признание Джулии, провалялся бы еще не один месяц. Изегер провел рукой по едва отросшим волосам. Он не верил, что его болезнь могла закончиться плачевно. Смерть поджидала его не здесь и не сейчас. Ты бы куриного бульончика попил. на сеткой следовала за сыном тень отца. Смотри, отощал как. «Меч Гестиха в руках держать могу, а больше ничего не надо», – буркнул Изыгер и вернулся к размышлениям. Визит к лорду цессиру спутал все карты. Поговорив об утечке амулетов перемещения, о появлении в агриде огнестрельного оружия и иноземных чудовищах, перешли к частному. «Только попробуй объявить, что Эй Женя твоя жена. Даже имя Джулии забудь. Дай нам разобраться с напастями. А пока она будет вести себя, как свободная девица». «Значит, я могу проявлять знаки внимания?» И Загер оживился. Он боялся, что лорд Цессир вообще запретит приближаться к его дочери, как свободный мужчина. «В столице единицы знают, что я женат», да и король взял клятву молчания с каждого, кто был на суде над Дейте. Гердик взял паузу, во время которой скользнул взглядом по лицу зятя, по его коротко стриженным волосам, по длинному, оставшемуся от обжигающей степной травы шраму, что красной линией шел из-под ворота и пропадал где-то за ухом. Лорду Ханнуру показалось, что Цесир взвешивает, польстится его дочь на такого мужчину, или стоит сразу запретить всякое общение. «Гердих, не отказывайся от меня». Слова из Эгера прозвучали не как просьба, а как предупреждение. «Вместе нам защитить ее будет легче. Разве тебе не нужен заинтересованный в спасении дочери страж?» Страш нужен». «Любовник нет». «Клянусь, что лягу с ней в кровать лишь по ее желанию». «А у нее появится такое желание?» Цесир сузил глаза. «После консумации не может не появиться. Я знаю, что мы с Джулией были близки». «Откуда?» Взгляд Гердиха стал обжигающе холодным. «От моей жены». Изагир широко улыбнулся. «Пока жены. Запомни это, Ханнер. Один неверный шаг с твоей стороны». И я лично обращусь к королю за разводом. Без согласия джули Мне хватит силы влияния. А пока будь с моей дочерью осторожен. Спасибо, отец. Гердих потянулся к кинжалу, висящему на поясе. Но Эзигер не стал ждать. Развернулся и покинул кабинет главного сыщика королевства. Правда, между лопатками свербело еще долго. Леди Женя приглашена на бал. В комнату влетел Круст, потрясая бумагой со списком гостей. Главный королевский портной сообщил, что на ней будет черное с серебром платье. «Отлично, сын. Останется только нашить серебряные галуны на твой новый камзол». Довольный Дульф потирал руки. «Только...» Круст подслеповато вперился в записи на обратной стороне. «Что только!» «Здесь есть приписка от портнихи, которая шила наряд оезжения. Вот...» Недовольство проявляет невеста Горрона. Диадема была обещана женихом ей, а теперь Наниль осталась без свадебного украшения, на которое давно пускает слюни. Боюсь, как бы не вышел скандал, когда леди Ежене появится в предмете вожделения Наниль. Могут быть организованы мелкие неприятности: обливание платья вином или нечаянное защемление шлейфа чужим каблуком, не худшее из них. Заговор против новоявленной дочери лорда Цессира активно обсуждается в узких кругах невесты из рода Чувствующих Яды. Ох уж эти женщины! Изагир помотал головой, но довольная улыбка, появившаяся при чтении письма, не сошла с лица. Отец, где диадема моей матери? Помнится, ты говорил, что красоте короны позавидовала сама королева? Да, шестая по счету. Дульф достал из кармана ключ от сокровищницы и потрясом. Круст. «Отправь от моего имени леди Эйжении, а на словах передай, что я не обижусь, если она предпочтет ту диадему, которую мечтает надеть на свадьбу невеста Гаррона». Круст нес посылку с легкой душой. Наконец-то его господин одумался и забыл безродную, которая предпочла степь жизни в замке. «Вот правда осталась одна за кавыком. Как же лорду Ханнеру жениться на Эйжении Цессир без строна? Надо бы при случае поинтересоваться у самого Гердиха». Он отец, ему видней.